Глава пятая. СХВАТКА К семи часам, когда начало смеркаться, Фаза понял, что за сегодня они не дойдут. Впереди из-за сухой травы виднелись развалины. Приземистое строение с шиферной ломаной крышей, кирпичными местами, обвалившимися стенами, с узкими вытянутыми окнами походили на коровники. Сержант прилично измотался и сильно хромал, поэтому оставшиеся 300 метров пижон проковылял на своих двоих. Вряд ли бы он прошел больше. Едва достигли коровника, привалился плечом к стене. Пот на лбу блестел крупными каплями. Колени тряслись в немощи и подгибались, не хватало воздуха. Тяжело ступая, подволакивая больную ногу, сержант прошел к широкому проходу, остановился на вывалившихся и потонувших в сорняке воротах. Вгляделся в пахнущий прелым сеном и сырой звездкой сумрак стоил. Дозиметр потрескивал умеренно, выдавал допустимые значения. Детектор аномалий безмолвствовал. «Заходим», — просипел он, разлепляя спекшиеся губы. Не сделал и трех шагов, позади раздался истошный сдавленный звук. Фаза обернулся. Опершись о стену рукой, низко согнувшись, широко открыв рот, Пижон выворачивал желудок. Его тошнило молочно-белой кашицей со сгустками, напоминающие растворы звездки. Сержант сморщился. Когда Пижон закончил давиться и судорожно-жадно задышал, его берцы, низ, брюк были в белых пятнах, а в сухой траве растекалась густая лужа слизи с кусочками еды и плесени. Он вытер рот рукавом, посмотрел на белый мазок, оставленный на ткани, сказал. «Пипец мне! Еще есть время, до кордона совсем близко!» «Я не дойду», — просипел парень. Придерживаясь за стену, волочащимся шагом побрел вслед за фазой. Сержант вернулся, взял его под руку, помог зайти. Оказавшись в сыром сумраке, ноги у пижона подломились, он повалился. Фаза бережно опустил его на гнилой дощатый пол. Пижон перевернулся со спины на бок, подтянул ноги к животу и затих. Со стоном облегчения сержант скинул с плеч вещь-мешок, внимательно посмотрел на скрючившегося парня. «Нет, дышит», — переместил взгляд на распростершийся рядом клин желтого света. Он протянулся от ворот метра на четыре вглубь коровника. Был ярким и в то же время каким-то застоялым. «Прощальным, что ли?» Фаза поднял глаза к дверному проему. Странное дело, он по пальцам мог пересчитать дни, когда над зоной появлялось солнце. Чистое, не скрытое облаками солнце. Со смешанным чувством спецназовец смотрел на закатное светило, которое уже на треть скрылось за гребенку черного леса. Оно было желто-красным и ярким. Сержант сморщился. Хотя свет резал глаза... Эта боль была приятной. Сухие губы дернулись, растянулись в неумелой улыбке. Они подрагивали, словно им было больно, или они этого делать никогда не умели, а тут попробовали. Солнце было настоящим, из той прошлой жизни, вечерним и спокойным. Смотрело в широкую щель между серых облаков, которые словно раздвинула лучами, как пальцами жалюзи чтобы взглянуть на двух людишек, один из которых уже обеими ногами в могиле, второй полуживой его тащит, тратит последние силы. Они все еще не сдаются, идут, надеются. Вот же эти двуногие неугомонные. Нет, чтобы остановиться, лечь, подумать о прожитых годах, помолиться, покаяться, подготовить душу с телом к переходу в другой мир. Нет. Корячатся, цепляются за жизнь без всякого достоинства и чести. Болваны. Ну-ну. Интересно посмотреть, чем дело кончится. В общем, и так все ясно. Здесь в зоне оно кончается одним. Хотя бывали случаи. Послышался тихий стон. Сержант отвел глаза от раскаленного диска, посмотрел на лежащего рядом парня. Перед глазами стояла черная пелена. Фаза ничего не видел но знал, что пижон здесь, рядом. «Где болит?» — спросил он. «Живот!» — сдавлено, с придыханием произнес пижон. И горло жжет, словно кислоты глотнул. «Надо идти сейчас!» В голове у сержанта возникла нежеланная мысль. Она наклевывалась последние полкилометра, и вот теперь обрела уверенность. Никаких ночевок. Отдохнуть чутка и идти. До утра он не протянет. Фаза с минуту подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Спросил. «Шернуть обезболом? «Да, мочи нет, терпеть!» Сержант достал аптечку и скрипежа извлек шприц-тюбик. «Потерпи!» С этими словами вогнал в бедро пижону иглу. Через некоторое время тот задышал ровнее. Распрямился. Окутанные сумрачной тишиной, они молчали, каждый думал о своем, и у обоих мысли были скверными. Беспокойство заставило Фазу подняться и вернуться к воротам. Его не отпускала тревога насчет профессора. Не верил он, что тот так легко их отпустит. Если за ними пришел, значит, они ему нужны. Сержант поднес к глазам бинокль. Один бежал, даже не бежал, а скакал полубоком, большой. Метра три ростом, похожий на сгоревший в углях кусок мяса. Черная бугристая кожа просвечивала в складках красным. «Что за срань?» – прошептал сержант, не отрывая взгляда от уродливого создания. Существо выделялось темным пятном на фоне соломенного поля. Не таясь, оно бежало, подминая сухую траву. Второго мутанта Фаза заметил на опушке. Тоже черный, он почти сливался с деревьями. Поняв, в чем дело, Фаза поискал в диоптрии профессора. Ученый, по сравнению с монстрами, букашкой поспевал следом, на отдалении метров в триста. «Все-таки погнался!» – процедил Фаза и бросился в коровник. Пижон по-прежнему лежал на левом боку и как будто спал. «Пижон, поднимайся!» – прорал сержант, тряся его за плечо. «А? В чем дело?» Парень приподнял голову, обернулся. Боль успокоилась, и он уже начал засыпать. Вставай, профессор здесь и мутантов притащил. Давай поднимайся, идуй на северо-восток, к Кордону. Все время по прямой. Тут недалеко. На КПП спросишь старшего, скажешь, что шел с научной экспедицией. Да шевелись же ты сержант рывком поставил парня на ноги который ворочался как пьяный шатался и хлопал глазами идем идем фаза потянул его через коровник к противоположному выходу а ты не идешь пижон зачистил ногами споткнулся упал на колено сержант поднял его снова поволок я потом постреляю с волочей и догоню а кто там профессора еще какие то два мелкие твари «Делов на пять минут. Ты, главное, чеши и не оглядывайся. Пойдешь налегке, здесь близко. Не вздумай останавливаться. Помни, по прямой к КПП. Если до ночи не успеешь, иди по темноте. Не бойся, места здесь более-менее тихие, аномалий мало. На детектор не забывай поглядывать. Сколько обоим к Пекалю? вот еще возьми». Не дожидаясь ответа, сержант расстегнул на разгрузке отделение, достал три обоймы, сунул в карман куртки пижону. Фаза вывел стрелка через торцевую дверь в сухой бурьян. «Все, дуй!» – отпустил слабую прохладную руку, подбородком указал направление через заросшее поле к лохматым холмам. «А ты!» – пижон остановился и тревожно смотрел на сержанта. Белая плесень растеклась по верхней губе и напоминала след от молока. «Я догоню!» «Блин, Макс, почему все так вышло?» Пижон вдруг шагнул вперед и обнял сержанта, прижался шлемом к его широкой груди. Фаза мгновения колебался, затем обнял парня, похлопал по спине. «Ладно, ладно, иди уже!» Пижон не уходил, зашмыгал носом, по щекам потекли слезы. «Все, пошел!» – гаркнул Фаза, отодвинул от себя парня, развернул и крепко толкнул в спину. «Прямо и не останавливайся!» Он еще с минуту стоял у коровника среди рыжего бурьяна и смотрел, как раскачивается тощая фигура и исчезает в сухостое. Затем развернулся и побежал к вывалившимся воротам. На бегу охлопал себя по разгрузке, по привычке проверяя боекомплект. В голове держал мысль о запасном арсенале в вещмешке. Кроме дополнительного БК, имелись там вещицы, приобретенные на свои кровные. К примеру, айреевский тепловизионный прицел, снайперский СИКа, запасной детектор, мощные батареи и еще по мелочи. «Ах, Карл, Карл, ты ведь предупреждал», — шептал Фаза, выбирая позицию. «С самого начала показал, что ходка — полное говнище» надо было отмазываться, идти в отказ. Хрена с два ноги бы меня списал. Хотя мог приказать, и тогда за невыполнение. Кича? Или что похуже? Да. последний сержант произнес то ли своим невеселым мыслям, то ли тому, что позицию для ведения боя, по сути, выбирать было не из чего. Посреди коровника бетонированный центряк, по краям на всю его длину два жолоба, дощатые настилы в стойлах. Низкие бетонные ограждения. То здесь, то там, на коротких трубах, как поганке на тонких ножках, торчат уцелевшие поилки. Сверху деревянная двускатная обрешетка и дырявый колотый шифер. Спрятаться негде. Побегу к дальнему выходу, по дороге кину пару гранат. Может, крыша рухнет. Хотя она такая хлипкая, фиг придавит. Немного задержит, и то ладно. Уже без бинокля он видел приближающуюся к коровнику черную тушу, а за ней вторую. Профессор в поле зрения не попадал. «Шхерица, контролер чертов», — злодумал Фаза, — «из-за спин натравливает». Опустился на колено возле вещмешка, расстегнул на боковом кармане клапан, достал магазины с разрывными пулями. Так как все отделения на разгрузке были заняты, сунул в правый набедренный карман. Скрутился со ствола глушитель. Таиться не было смысла, будет лишь мешаться. Достал снайперский прицел. Секунду-другую смотрел на него, затем убрал на место. Вряд ли сейчас выцелю профа, а монстречены уже рядом. Встал, закинул мешок за спину, выглянул из-за стены. Твари были близко, но не настолько, чтобы открыть по ним прицельный огонь». Не сводя с них взгляда, сержант проверил подсумки с гранатами. Слева три наступательные, справа две оборонительные. Хлопнул по пакету первой медпомощи со жгутом и бинтами. Большим пальцем надавил на карман с аишкой все на месте. До мутанта оставалось метров сто, когда он нажал на спусковой крючок. Стрелял одиночными, метился в голову. Не надеялся сразу завалить такую тушу. Подобную тварь видел впервые, не знал слабых мест. Шеи не было. Кумполоподобная голова росла прямо из плеч. Зубастая пасть приоткрылась, из нее вывалился длинный тонкий язык темно-синего цвета. Он болтался, как распущенный галстук. Близко посаженные глазки влажно поблескивали над сплющенным сопливым носом, от которого вниз расходились глубокие складки рытвины. И вообще, мутант был весь в этих рытвинах, в глубине они были ярко-красными, а снаружи угольно-черными, словно остывающая лава. Привлекали внимание длинные верхние конечности, по сравнению с массивным телом, непропорционально худы. Мутант согнул их в локтях и крепко прижимал к груди, точь-в-точь, точь как богомол. Запястья, предплечья покрывали чешуйки, подобно куриным лапам. Оканчивались они двумя длинными костлявыми пальцами с острыми загнутыми когтями. Наблюдая реакцию мутанта на выстрелы, казалось, автомат заряжен холостыми патронами. Гигантская тварь ровным счетом не замечала попадания пуль. А так катастрофически мазать с близкого расстояния по крупногабаритной, к тому же не очень быстрой цели, сержант не мог. Достреляв обойму, Фаза достал из набедренного кармана магазин с разрывными пулями и сразу увидел результат. От плеч, от головы, от ног мутанта начали откалываться и разлетаться куски. Тем не менее, не сбавляя темпа, словно пули не повреждали жизненно важных органов, Словно не ощущая боли, тварь приближалась. «Копать, хоронить!» – процедил сержант, отбросил израсходованный магазин, быстро пристегнул второй, передернул затворную раму. Мутант был уже совсем близко. Фаза слышал хруст ломающихся стеблей бурьяна, топот тяжелых лап. Сердце лупило паровым молотом и отдавалось в ушах. Бух, бух, бух, бух. Сержант развернулся и бросился через коровник ко второму выходу. Ситуация складывалась немного иначе, чем он представлял. Малорезультативная стрельба рушила весь план, и фаза перекраивал его на бегу. Так, сейчас выбегаю, сворачиваю налево и чешу ко второму коровнику. Там останавливаюсь и встречаю огнем мутяру, прямо в харю, по глазам. Позади раздался грохот и треск. Не сбавляя скорости, сержант обернулся. Окутанная пылью, стена рушилась, трещали доски, ломались балки, лопался шифер. Из серого облака, разбрасывая кирпичи и щепу, выскочило чудовище. На несколько секунд задержалось, завертелось, высматривая добычу. Язык при этом болтался и хлестал по плечам. Взгляд твари остановился на убегающем человеке, Она зарычала громким колокочущим рыком. Фаза заметил на черном теле вырванные куски плоти. Раны помечались красными пятнами, и кровь из них лилась ручьями. Более того, у мутанта не было части лапы. Правая конечность заканчивалась на локтевом суставе. Но существо, кажется, этого не замечало». В следующую секунду оно молниеносно выбросило уцелевшую лапу, которая выпрямилась на добрых три метра, вбило когти в бетонный пол и рывком бросило себя вперед. Нога зацепилась за другую, фаза едва не упал. Несколькими широкими корявыми шагами ловил равновесие, после чего бег выровнялся. Глаза лезли на лоб, а сердце, кажется, улепетывало где-то впереди. Сержант вытащил РГН, рванул чеку, бросил за спину. Он выжимал из ног все силы, стараясь оказаться как можно дальше от жуткой смерти, которая гналась за ним и наступала на пятки. «Господи, где он нашел таких чудовищ?» — вопило сознание, сжимаясь под гнетом кошмара. Он почти добежал до торцевой стены, до пустого дверного проема, где, кажется, вечность назад провожал пижона. Глаза впились в светлый прямоугольник, видели за ним каждую травинку и стебелек, шевелящийся под ветром. Неожиданно свет смялся, словно огромной глыбой задвинули выход. В этот раз сержант не устоял. Он так резко остановился, что с полметра проехал на пятках и затем повалился навзничь. Раздался взрыв. В свете фонаря в дверном проеме Фаза увидел жуткую морду, и она была рядом. Гнойные глазки двигались в глубине черепа, как два мокрых камешка. Они остановились на нем. В следующее мгновение раскрылась зубастая пасть, оголяя на удивление нежную розовую плоть неба и горла. Из глотки змеей вылетел тонкий синий язык. Он шмякнулся на пол рядом с ногой сержанта и заелозил, словно гусеница в поисках листа. «Нет, нет, нет», — скороговоркой зашептал Фаза, цепенея от ужаса. Он отдернул ногу, перевернулся на бок и дал очередь из автомата. Раскрытая пасть заполнилась осколками зубов и ошметками мяса. Существо взвыло тонким пронзительным криком, так что заболели уши. Язык стремительно уполз назад. Вопящая тварь пятилась несколько метров и мотала мордой. Затем упала, начала кататься по траве и выть. Сержант понял, нашел уязвимость. Вскочил на ноги, но не сделал и двух шагов. Мощный удар, подобно шару, которым сносят дома, пришелся слева. Фаза перелетел через низкое ограждение, через поилку и впечатался в стену. Тюфиком обвалился на доски. Не будь на голове шлема, потерял бы сознание. Удар затылком о кирпичи был такой силы, что даже через компенсирующие ремни и уплотнители ощутил его мощь. Перед глазами поплыли черные круги, а в ушах зазвенело. Но при всем при этом автомата из руки он не выпустил. Едва определился на месте и увидел надвигающуюся тушу, нажал на спусковой крючок. Он успел выпустить шесть пуль. Стремительное движение лапы заставило прекратить огонь и откатиться в сторону. Когти, подобно стальным клиниям, вошли в кладку, осыпая побелку и кирпичное крошево, в полуметре от его плеча. Сержант снова нажал на спусковой крючок. Вспышки, грохот выстрелов, пыль, мутант смешались в одном клубке. Неуловимое, быстрое движение закончилось столкновением с его левым боком, а затем боль отрезала фазу от остального мира. Она была такая острая, такая пронзительная, что забрала его всего. Недолго держалась на пике, через две секунды сержант уже мог ее терпеть, а через три худо-бедно соображать. Неповоротливая туша монстра медленно разворачивалась, занесенные лапой цепляла доски обрешетки. Копившаяся годами пыль сыпалась на него серой пудрой. В горячечном полубреду, балансируя на грани реальности и обморока, фаза вскочил на ноги, бросился к дверному проему, который сейчас виделся расплывчатым светлым пятном. Правая рука сама собой достала из разгрузки гранату, поднесла ко рту, больно ударила в губу. Но прежде чем ощутился медный привкус крови, зубы вцепились в железное кольцо а голова мотнулась влево, выдергивая чеку. Лишь в это мгновение сержант осознал весь ужас возможного. Он швырнул смертельную болванку за спину. Тварь с трудом ворочалась под низкой крышей, топталась на месте, разворачиваясь к спецназовцу во фронт. Левая рука, намертво прилипшая к боку, пальцами ощущал теплую кровь, и как ее много. Она пыталась заткнуть рану ладонью. Вот черт, прямо под бронник, где автомат? Вытаращив глаза, фаза бежал к выходу. Сознание словно тонуло: то скрывалось под черной водой, то всплывало в реальность, ужасалось и снова ныряло. Раздался взрыв. Сержант сделал еще шаг и выпрыгнул из коровника. Он вдруг понял, что не знает, какую гранату использовал наступательную или оборонительную. Испугался за ноги. Сзади послышался продолжительный треск и грохот. Воображение нарисовало ломающиеся балки, лаги, доски, кулющиеся на фрагменты шифер и клубы пыли. Мутант, которому разрывные пули раскурочили пасть, корчился метрах в двадцати правее и выл. Фаза перевернулся на спину, выдернул из кобуры пистолет и наставил на проем в стене. Рука жутко тряслась. Мушка ходила ходуном. Если он в кого-то и мог попасть, то только в упор. Сержант лежал и ждал, в то же время понимал, что надо немедленно сделать перевязку, иначе умрет от потери крови. Крыша коровника обвалилась не только в фантазиях сержанта. Взгляд вытаращенных глаз судорожно носился над развалинами, выискивая в облаках пыли движения. Вытянутая рука с пистолетом от напряжения начала трястись еще сильнее и клониться. Если раньше вес своего грача сержант почти не замечал, то теперь он ежесекундно прибавлял в массе. Над неподвижными руинами медленно и величественно клубилась и оседала пыль. «Убил!» — робкая мысль зародилась и уже никуда не собиралась уходить. Она только разрасталась и ширилась, заполняя все подчерепное пространство. «Убил!» Рука с пистолетом упала, сухие губы дрогнули в улыбке. «Убил!» «Убил!» «Уби!» Руины слабо шевельнулись, а затем взорвались. Во все стороны полетели щепки, обрешетка, куски шифера, обломки балок. Из-под завала выросла, выпрямилась адская туша. Казалось, мутант стал еще выше, еще мощнее. Он взревел, закидываясь и распахивая жуткую пасть, а затем взгляд налитых кровью глаз воткнул в сержанта. Тварь шла к нему, раздвигая завал, отшвыривая доски уцелевшей лапой. Фаза выпустил в нее все патроны отщелкнул израсходованную обойму, полез за целый. Как же он медленно двигался. Мокрые от крови пальцы скользили по металлу, шевелились, словно окоченевшие. Лишь со второй попытки получилось разорвать липучку на клапане. Нащупал магазин, но было уже поздно. Сержант понимал, что не успевает. Да и что это решает? Обычные пули для мутанта, как слону дробина. Сознание замедлилось вместе с пальцами и ускользало, будто пока бежала по льдинам, еще успевала держаться на поверхности, а стоило остановиться, пошло ко дну. Перед глазами начали возникать и расплываться черные пятна. Это конец. Казалось бы, при такой пугающей мысли сердце должно взбрыкнуть, бешено заколотиться. Но нет, к этому сержант был готов. Рано или поздно смерть настигнет. Так почему бы не сей час? Все гадал, как и где. Губы дрогнули в усмешке. Мысли резко свернули к пижону. Хоть бы он успел. Господи, сделай так, чтобы моя смерть была не напрасной. Напрасность, вот что его испугало. Умереть зря за понюшку табака, бесславно. Туша надвигалась, закрыла солнце. В небе стремительно рос ее темный силуэт с занесенной косой. Фаза сжался, пальцы застыли на обойме, зрачки расширились. Все. Мутанта вдруг передернула, словно в ознобе, затем он обмяк и повалился. Повалился как подкошенный, будто из него выдернули проволоку, заменяющую кости. Фаза хотел откатиться, но не смог. Тварь рухнула на него плашмя, придавив могучим плечом ноги. Приготовленная для смертельного удара лапа вонзила в землю когтистые пальцы по самую ладонь. Кажется, Фаза слышал хруст своих переломанных голеней. Боль вспыхнула и быстро угасла. Проверить целостность конечностей по известной причине он не мог. Да это уже не имело значения. Сержант лежал неподвижно, глядя в серое небо, подкрашенное снизу закатным солнцем в алый цвет, и не знал, о чем думать. Он уже попрощался с жизнью. Радоваться? Чему? Все равно умрет. То, что не доделал мутант, доделает рано. Левая рука двинулась, поползла к пропоротому боку. Пальцы ощутили мокрую ткань. Пусть все закончится сейчас. Придавивший его мутант не подавал признаков жизни фазе казалось, что тот даже не дышит. Он не задумывался, сил не было задумываться над тем, почему вдруг монстр вырубился. Если постараться, можно найти уйму причин, начиная от полученных ран и заканчивая оторвавшимся тромбом. Главное, что он не представлял больше проблему. Сержант повернул голову вправо. Расфокусированным взглядом нашел второго мутанта. Тот лежал горой мяса. «Надо... надо наверняка, чтобы за пижоном не погнались». Он поднял пудовый пистолет, который все еще сжимал в руке. Трясущимися скользкими пальцами поменял обойму. Приподнялся на локте. Со второй попытки удалось сунуть подрагивающий ствол в углубление на угольной башке, похожее на ухо, нажал на спусковой крючок. Голова мутанта дернулась, во все стороны полетели красные брызги. Фаза стрелял снова и снова, пока не израсходовал патроны. После чего перепачканный, уже не только своей кровью, обессиленный рухнул. Тяжеленный шлем приковывал голову к земле, словно железо к магниту. Тем не менее, даже мысли не возникло его снять. «Еще второго», — думал сержант но уже не находил сил даже на смену магазина. Свинцовые веки медленно наползали на глаза. Боль он не чувствовал. Кто-то толкнул его в плечо. Фаза не сразу понял, снится ли это ему, или на самом деле. Когда затрясло так, что хрустнули позвонки в шее, он открыл глаза. Два мутных темных пятна на фоне все того же подкрашенного неба медленно сводились. Фаза с испугом подумал, что это вернулся пижон. Услышал выстрелы и вот теперь здесь. «Пижо!» Сержант не договорил. Все линии сошлись. Он узнал того, кто его тряс. «Ты?» Выдохнул он с облегчением и снова закрыл глаза. «Жив!» Послышалась сверхотура не с меньшим облегчением. Затем крепкие руки подцепили его под проймы и потянули. Во всем теле проснулась боль, хуже всего было с ногами. «Терпи!» — слышалось сверху. «Мне надо тебя вытащить, иначе не смогу перевязать». «Оставь!» Фаза приоткрыл веки, запекшиеся губы слепались, и ему было трудно говорить. «Там пижон! Он идет на кордон! Помоги ему! Он еще может! А я... все!» «Пижон потом!» кряхтел товаруга, вытаскивая сержанта из-под мутанта. «Главное ты!» «Прошу!» — сипел Фаза. С невероятным усилием сконцентрировался, посмотрел на сталкера. Он хотел видеть его глаза. Тот стоял на коленях справа и напряженно смотрел в сторону леса, словно кого-то ждал. «Давайте быстрее!» — проговорил он в нетерпении и принялся торопливо снимать сержанта разгрузку. Фаза подняла кровавленную руку, накрыл суетливые пальцы проводника. Товаруга остановился, внимательно посмотрел в полузакрытые мутные глаза. «Помоги брату!» – прошептал Фаза. «Брату?» Сознание сержанта отключилось, ладонь скользнула вниз, оставляя на руке друга кровавый след, словно подпись под завещанием.